Перед театром толпились зрители, решившиеся бросить веселый вызов сырости и темным тучам. Представительные мужчины в атласных фраках и облегающих бриджах кланялись и кивали усыпанным драгоценностями дамам. Ступив на землю, Уитни ошеломленно уставилась на разряженных женщин по всей очевидности, уверенных в себе и в собственной неотразимости, беседующих о чем-то со своими поклонниками. Девушка была совершенно уверена, что красивее женщин на свете просто не бывает. Всякая надежда на то, что она действительно станет когда-нибудь королевой Парижа, мгновенно рассеялась, однако ведь не почти не испытывала сожаления. Главное, что она попала в столь блестящее общество. Они подошли ко входу, но лишь Эн заметила, как молодые люди, бросавшие ленивые взгляды по сторонам, внезапно настораживались, окидывая Уитни пристальными взорами. Красота племянницы — только начинал расцветать, а живое изменчивое лицо и необычный цвет волос были верным залогом успеха. Уитни отличала некое внутреннее сияние, так ярко отражавшее живость натуры и жажду жизни, а осанка и безупречные манеры стали следствием постоянных стычек с врагами, Слишком долго девушка была мишенью несправедливых насмешек. Оказавшись в ложе посла, Уитни расправила подол нового платья и подняла веер из слоновой кости, пытаясь, как учила мадам Фруссар, чем-то занять руки. Ах, насколько она была глупа, когда тратила время на языки и математику, а ведь для того, чтобы... Заслужить одобрение пола и отца Достаточно всего-навсего уметь улыбаться и играть веером Знание этикета куда полезнее умение объясняться по-гречески Вокруг нее было море кивающих, качающихся голов На сложных модных прическах трепетали перья У не готова была кричать от радости Заметив, как дама игриво ударила веером по пальцам своего кавалера, она ощутила родство душ со всеми женщинами, невольно задалась вопросом, что такого неприличного прошептал тот на ухо соседки, и почему она выглядит скорее польщенной, чем оскорбленной. Оркестр заиграл увертюру, и уитни немедленно забыла обо всем поглощенная прекрасной музыкой и когда после окончания первого действия занавес опустился уитни с трудом вернулась в реальный мир в ложу то и дело заходили друзья тети и дяди включаясь в оживленную беседу временами раздавались взрывы смеха Уитни! — окликнула тетя н дотрагиваясь до ее плеча. «Повернись, пожалуйста. Я хочу познакомить тебя с нашими близкими друзьями». Уитни послушно встала, и тетя представила племянницу Мсье и мадам Дювиль. Те приветствовали ее с искренней теплотой, но их дочь Тереза, хорошенькая блондинка, приблизительно одних лет с Уитни, оглядывала новую знакомую с пристальным любопытством. Под пронизывающим взглядом девушки уверенность Витни мгновенно растаяла. Она никогда не умела вести разговор со своими сверстницами и в первый раз со дня отъезда из Англии почувствовала себя неловкой и неуклюжей. «Вам, вам нравится опера?» выговорила она наконец – «Нет», — покачала головой Тереза, улыбаясь и показывая ямочки на щеках. «Я ни слова не понимаю, о чем они поют». «А не понимает», — с гордостью объявил лорд Эдвард. «Она знает латынь, греческий, итальянский и даже немецкий». Уитни мечтала об одном — провалиться сквозь землю, поскольку хвостовство дяди могло привести лишь к тому, что в глазах дювилей она навсегда останется синим чулком. Девушка вынудила себя встретиться взглядом с испуганными глазами Терезы. «Надеюсь, вы не умеете играть на фортепиано и петь?» — кокетливо надулась миниатюрная блондинка. «О, нет!» — поспешно заверила Витни. «Совершенно не способна ни на то, ни на другое». «Чудесно!» — широко улыбнулась Тереза, усаживаясь рядом с Витни. «Потому что я только это и могу делать хорошо. Вы, конечно, с нетерпением дожидаетесь выхода в свет, осведомилась она, с восхищением рассматривая Витни. Не сказала бы, искренне призналась та. А я просто сгораю от нетерпения». Хотя для меня это не имеет особого значения, поскольку родители уже три года назад договорились о моем замужестве, и это просто великолепно, поскольку теперь я свободна делать все, чтобы помочь вам отыскать подходящего мужа. Я знаю каждого, какой из женихов вполне подходит или всего-навсего красив, но без денег и связей. А потом, когда вы сделаете блестящую партию, «Приду на свадьбу и расскажу всем, что именно я сумела все так хорошо устроить», торжествующе объявила девушка, сверкнув неотразимой улыбкой. Уитни улыбнулась в ответ, несколько ошеломленная, столь открыто непритворным предложением дружбы. Этого оказалось достаточно, чтобы Тереза вновь пустилась в рассуждение. «Мои сестры все очень удачно вышли замуж». «Осталась только я, ну и, конечно, мой брат Николя». Уитни подавила желание весело поинтересоваться, попадает ли Николя Адювиль в категорию выгодных или всего-навсего красивых женихов. Но Тереза раскрыла тайну, не дожидаясь расспросов. «Не, Николя совсем не подходит. Правда, он богатый, неимоверно красив, но совершенно неприступен. Ужасная жалость, конечно, и... Это приводит в отчаяние всю семью, поскольку он единственный наследник из старший всех детей. Едва скрывая любопытство, Уитни, тем не менее, сумела учтиво заметить, что, как она надеется, мсье Николя не страдает от какой-то тяжелой болезни. — Нет, — мелодично хихикнув, заверила Тереза, — если не считать болезнью настоящую скуку и невероятно. Высокомерие. Конечно, Николя имеет на это полное право, поскольку поклонницы постоянно бросаются ему на шею. Мама утверждает, что если бы женщинам можно было просить руки мужчины, он получил бы больше предложений, чем все мы четверо вместе взятые. Вежливая маска на лице Уитни мгновенно сменилась выражением неподдельного интереса. «Не могу понять», — засмеялась она, — «почему это кажется мне таким странным?» «Обаяние!» — серьезно пояснила Тереза. «У Николя есть обаяние!» И, немного подумав, добавила, какая жалость, что Ники настолько разборчив, потому что, вздумай он посетить ваш первый балл и выделить вас из числа дебютанток, вы имели бы мгновенный и бешеный успех. Но, конечно, ничто в мире не заставит Николя уделить внимание столь ничтожному, по его мнению, событию. Он считает, что тоскливее этого нет ничего на свете. Но так или иначе я расскажу ему о вас. А вдруг он согласится? Только правила этикета помешали не признаться, что Она очень надеется никогда не увидеть надменного старшего брата Терезы.